Глава седьмая. Полет в Париж. Настал последний день до отлета, который Виви ждала с нетерпением. Но когда этот день наступил, ей вдруг стало страшно. Она же была еще девочка, подросток. Ей никогда не доводилось покидать свой дом и расставаться со своей семьей. Но мечта звала ее в путь. Еще до рассвета семья собралась, чтобы проводить жирафика. Все слова уже были сказаны. Мама, папа, старшая сестра и бабушка просто крепко обняли маленькую Виви своими шеями. Они долго молча стояли обнявшись, и их большие сердца бились в такт друг к другу. У всех, даже у папы, на глазах были слезы, но они всеми силами старались их не показать. Виви и сама еле сдерживалась, чтобы не расплакаться. «Пора! Скоро светает! Лети навстречу своей мечте, наша любимая девочка! Береги себя и помни, что мы всегда тебя ждем!» Виви надела бабушкин рюкзачок, последний раз обвела прощальным взглядом свою семью и резко взмыла в воздух в сторону аэропорта, стараясь больше не оглядываться. Скоро она скрылась за низкими облаками В аэропорту Виви сразу увидела рядом со взлетной полосой большой самолет, уже готовый к дальнему полету Она приземлилась прямо перед его носом и радостно прокричала Ну что, летим в Париж? Я готова! Большой самолет выглядел очень расстроенным Прости меня, Виви Я сам этого не знал Оказалось, что все билеты уже проданы На борту нет ни одного свободного места в пассажирском салоне Что же делать? Понимаешь, я хотел, чтобы ты летела с пассажирами Ведь ты такой необыкновенный Говорящий жирафенок Но боюсь, что теперь Тебе остается только один вариант Лететь в грузовом отсеке Для перевозки животных Делать было нечего Мысль отказаться от полета Виви допустить не могла Хоть в пассажирском салоне Хоть в грузовом отсеке Хоть на крыле самолета Но только вперед Так жирафик оказалась глубоко в брюхе самолета в наспех сколоченной деревянной клетке без крыши, из которой высовывалась ее голова на длинной шее. Осмотревшись по сторонам, Виви увидела, что она не одна. Рядом с ней стояла клетка для перевозки собак. В ней сидел необыкновенной красоты белый пудель с большими мягкими ушами и умными добрыми глазами. Он посмотрел на Виви, и его глаза округлились от изумления. О, о, о, не, неужели ты жираф? Ничего себе! Как это ты сразу догадался? Вообще-то я смышленый. Но если серьезно... Мой хозяин часто брал меня с собой в парижский зоопарк. И там я видел жирафов. Ты из Парижа? Да Я настоящий коренной парижанин В третьем поколении А что же ты делал в Сан-Диего? Мой хозяин Профессор университета Сорбонна, Его пригласили на три месяца Читать лекции в Сан-Диего Я был так счастлив Что он взял меня с собой Я его очень люблю Без меня он бы Совсем пропал. Кто бы будил его по утрам, приносил ему очки, книги газеты, лаял, чтобы он сел завтракать и охранял во время прогулок. Но, но самое главное, ему было бы очень одиноко. Ведь человеку нужно, чтобы рядом всегда был тот, кто его любит. Пудель и Виви проговорили весь долгий полет. Пудель рассказывал ей про Париж, и Виви слушала, стараясь не пропустить ни одного слова. К концу полета они оба проголодались. «А давай я с тобой поделюсь», — предложил Пудель, показывая на большую миску с собачьими мясными консервами, которые ему приготовили в дорогу. «Тебе половину, и мне половину». Виви была тронута. «Спасибо, ты настоящий друг! Но мы, жирафы, вегетарианцы, мы не едим мясо». Ну, «Как то «И потом, у меня есть свой запас, вот он!» С этими словами жирафик вынула из бабушкиного рюкзачка малюсенькую связку тоненьких прутиков. «Это...» Вся твоя еда! <свя> не спеши с выводами! На глазах связка маленьких прутиков стала увеличиваться, пока не превратилась в огромную охапку эвкалиптовых веток <свя> с серебристо-зелеными листьями. Тебе не предлагаю! Вряд ли тебе понравится. Я <свя> Пудель потрясенно молчал. <свя> Это же. В волшебство Ну да, обыкновенное волшебство Ведь я же не какой-нибудь жираф, а волшебный Но вот самолет стал снижаться, а потом выпустил шасси, сразу став похожим на огромного орла, вытянувшего при приземлении свои когтистые лапы Наконец, колеса воздушного лайнера коснулись земли и с шумом покатились по посадочной полосе. «Вот он, Париж!» Сердце Виви забилось быстрее. Было раннее утро, когда самолет подкатил к терминалу. Он остановился, и рабочие стали разгружать грузовой отсек. Они громко разговаривали по-французски и шутили, и Виви подумала – Как здорово, что она все понимает. Спасибо старшей сестре. Жирафику не терпелось поскорее увидеть французскую столицу. Как только клетка с Виви оказалась на разгрузочном транспортере, она тут же просунула свой длинный язык через решетку, отодвинула задвижку и, протиснувшись через дверцу, выбралась наружу. Увидев это, один из рабочих в панике закричал. Убегает! Но Виви с улыбкой произнесла на хорошем французском Во-первых, я не хочу вас затруднять с Переноской тяжелой клетки с жирафом внутри А во-вторых, жираф не убегает, а улетает С этими словами она взвелась в воздух Оставив позади остолбеневших рабочих с высоко задранными головами Они так и продолжали стоять, не замечая чемоданов, падавших один за другим с ленты транспортера. Пудель, видевший все это из своей клетки, был потрясен не меньше рабочих. Виви сделала круг почета над аэродромом и как выпущенная из лука стрела полетела в сторону города, озаренного первыми солнечными лучами. Впереди по курсу был Париж.